Том 11. Духовный инструмент летательного типа Юйхоу почувствовал, что его сердце немедленно похолодело. Верно. Если бы обычные люди научились использовать духовные инструменты, даже если бы это были самые низкоранговые духовные лучи, тогда можно было бы создать армию в более чем несколько десятков тысяч солдат, оснащенных духовными инструментами. Насколько бы пугающе это было. «Старший брат, тогда ты можешь объяснить, почему наша секта Тан зачахла? В любом случае, обычные люди пока не могут использовать духовные инструменты, однако нашему механическому скрытому оружию не нужна духовная сила». бей -бэй, который пытался научиться летать, вздохнул, услышав слова ейхау «Они пытаются заменить их чем-то более подходящим. Лучшим оружием дальнего боя в армии по-прежнему является лук и стрелы. Наше скрытое оружие имеет довольно короткий диапазон эффективности, в то время как стоимость его производства очень высока из-за качества используемых нами материалов. Таким образом, армия, естественно, не будет оснащаться нашим оружием. В прошлом мы в основном подавали наше скрытое оружие крупным сектам, однако с той поры они переключились на духовные инструменты. Юйхао внезапно почувствовал вспышку вдохновения в своем разуме, но он не мог сказать, что это было за вдохновение. «Юйхао, иди сюда. Давай проверим наши летательные духовные инструменты. Процесс должен быть относительно плавным. Вот, я помогу тебе подняться». Как только он закончил, Хэкайто схватил Юйхао за руку, а затем выпустил два луча белого света из летательного духовного инструмента на его спине который поднял их в воздух. То чувство, когда покидаешь землю, было несколько мистическим, но и в то же время пугающим. В конце концов, это был первый полет Юйхао. Масята уже тоже начала помогать сяо, сяо учиться летать в другой стороне, правда, с несколькими визгами со стороны сяо, -Сяо. Чтобы использовать духовный инструмент летательного типа, сначала нужно было собраться с мыслями, а затем направить свою духовную силу через спину в ядро духовного инструмента летательного типа, чтобы создать движущую силу. На устройстве было несколько кнопок для регулировки размаха крыльев, однако больший размах крыльев не обязательно означает, что будет лететь быстрее. Все зависело от изменений в воздушных потоках. До тех пор, пока пользователю удавалось сохранить свой направленный вперед импульс, он не начнет падать. Поскольку Юйхау был духовным инженером, управление таким духовным инструментом не представляло для него никакой проблемы. Прямо сейчас все, что ему нужно было сделать, это просто научиться контролировать свой баланс. Тем не менее, он не мог как следует сосредоточиться. В данный момент, в настоящее время, его отвлекали удивленные голоса ледяного шелкопряда и ледяной императрицы, которые в данный момент были заняты беседой в его разуме. «У людей действительно есть нечто подобное. Разве это не равносильно обретению крыльев?» — удивилась императрица. Ледяной шелкопряд ответил. — Причина, по которой именно люди, а не духовные звери, подобные нам с тобой, правят континентом в основном из-за несоответствия в уровнях нашего творчества. Пока я находился в великом лесу звездного духа, я видел еще более мощные духовные инструменты. Некоторые инструменты были действительно ужасающими, даже сто тысячелетние духовные звери не смели принять их атаку прямо в лоб». Ледяная императрица сказала несколько одиноким голосом, «Жизнь человека действительно намного более красочна, чем жизнь духовных зверей. Я прожила почти четыреста тысяч лет, но в моих воспоминаниях только лед и снег». Ледяной шелкопряд поспешно утешил ее. «Теперь ведь все по-другому, не так ли? Разве это не доказательство того, что ты приняла правильное решение?» Мы обязательно увидим больше интересных вещей, пока будем наблюдать за ростом малыша Юйхао. К сожалению, мы не сможем постоянно баловать его. Если бы мы могли, я бы придумал, как сделать его более могущественным как можно быстрее». Ледяная императрица вздохнула и сказала, «Это к лучшему, я думаю». «Правда, я не уверена, как поживает снежная императрица, ее ситуация не сильно отличается от той, в которой ранее находилась я. На самом деле, она может быть в еще более опасном положении, чем я. Боюсь, что она не сможет преодолеть свое следующее узкое место». Ледяной шелкопряд ответил. «Почему бы нам не вернуться и не забрать снежную императрицу?» «Если ты пытаешься умереть, пожалуйста, не втягивай меня в это», – несчастно сказала ледяная императрица. «Не говори мне, что ты думаешь, что сможешь убедить ее. В тот раз, если бы не тот факт, что ты поймал меня в ловушку и поставил под угрозу само мое существование, ты думаешь, я бы выбрала такой пассивный путь, который я даже не могу контролировать? Снежная императрица может контролировать свои желания даже лучше, чем я». Кроме того, она истинный правитель Крайнего Севера. Невозможно, чтобы она согласилась оказаться в таком состоянии, в котором она будет полностью зависеть от человека. Ледяной шелкопряд небесного сна озорно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Это не совсем невозможно! Если бы она влюбилась в меня, она могла бы рискнуть всем, чтобы быть вместе со мной!» «У тебя что, нет стыда?» Потом не вини меня в том, что я не рассказала тебе это заранее. Когда король исполинских ледяных дьяволов пытался пригласить снежную императрицу, ты знаешь, что произошло. Все кости его тела, включая череп, были раздавлены ею. Ему потребовалось более тысячи лет, чтобы восстановить силы. Он выжил только потому, что снежная императрица решила оставить ему след жизни из-за клочка родословной ледяного бога, которым он обладает» если ты хочешь быть превращен в литр сока сока снежной императрицы то тебе сначала следует убраться подальше отсюда э да я просто шутил расслабься это шутка единственное кого я люблю это ты кого волнует какая то там снежная императрица она просто мимолетное облачко мимолетное облачко да и только сказал ледяной шелкопряд чрезвычайно решительным тоном. Ледяная императрица холодно фыркнула и сказала, «Убери от меня свою порочную духовную силу. Снежная императрица может претерпеть метаморфозу, используя свой врожденный навык, и ей уже удалось прорваться через множество бедствий. Если я не ошибаюсь, она не должна быть далеко от своего седьмого бедствия в данный момент. Я надеюсь, что ей это удастся». Пока они разговаривали, Юйха уже начал контролировать свой духовный инструмент летательного типа. Всезнающее духовное обнаружение еще раз сыграло выдающуюся роль в этом процессе. Он мог четко определять изменения в турбулентности воздуха и соответствующе реагировать, изменяя угол наклона своих крыльев. Ему потребовалось всего лишь немного времени, чтобы освоить полет по прямой. После этого он начал пытаться планировать по воздуху. В отличие от него, вся уся уже трижды падала с воздуха. Если бы не Масятао, она бы уже разбилась на несколько частей. Даже Б.Б., -бэ, Сюйсанши, Дзаньнаньяни, остальные дрожали от страха, когда впервые опробовали свои духовные инструменты. Несмотря на их опыт, им все же было необходимо определенное количество времени, чтобы приспособиться к его использованию. Хорошие вещи, естественно, не могут использоваться лишь одним человеком. Остальные вскоре смогли воспользоваться помощью духовного обнаружения Юйхао. После часа практики каждый мог, по крайней мере, оставаться в воздухе. Как только все достигли этой точки, они все естественным образом вошли в состояние медитации, чтобы восстановить свою духовную силу, а затем снова взлетели. Ради получения поддержки от духовного обнаружения Юйхао все ученики внешнего двора собрались позади него. Ваньянь теперь был над ними, а старейшина Сюань снова исчез в неизвестном направлении. С Масятау во главе семерка из внутреннего двора прокладывала путь в форме римской цифры 5 и летела прямо вперед на полной скорости. Самым большим преимуществом полета было то, что им не приходилось подстраиваться под ландшафт, вместо этого можно было просто выбрать кратчайший путь к месту назначения. Юйхао не знал, как его старшие могли отслеживать их местоположение, но все, что ему нужно было делать сейчас, это поддерживать духовное обнаружение, чтобы помочь товарищам по команде вокруг себя. В этот момент Ван Дун и Юйхао были буквально неотделимы. Ван Дун летел под ним с расправленными крыльями своего летательного духовного инструмента. С другой стороны, Юйхао вытянул руки и держал его за шею. В тот момент, когда они начали лететь подобным образом, разумеется, у других возникли к ним вопросы. Однако они, естественно, не стали рассказывать о силе Хаудуна. В результате они оба загадочно покачали головами в ответ на чужие вопросы. Сила Хаудуна циркулировала в их телах, из-за чего их скорость полета не уступала скорости Бэйбэя, Сюйсанши, Дзэнаньяни и Хэкайта. Они могли лететь самостоятельно, в отличие от Сяо-Сяо, к талии которой была привязана веревка, которая делала ее похожей на воздушного змея, пока Мася утащила ее за собой. Другие время от времени могли увидеть слабозаметный светло-золотой свет, на мгновение появляющийся на теле Ван Дуна. Впоследствии этот светло-золотой свет из его тела постепенно перетекал в тело Юйхао. Они смогли пролететь в общей сложности примерно 500 миль за два часа. Но это был их предел из-за учеников внешнего двора с относительно низким уровнем совершенствования. Тем не менее, Юйхау и Вандуну действительно удалось до самого конца обойтись без чьей-либо внешней поддержки, к большому удивлению учеников внутреннего двора. Из-за того, что они ранее задерживались несколько раз, небо уже начало темнеть, когда они приземлились на отдых. «Так не пойдет, мы не успеем вовремя. Этот старик какое-то время будет тащить вас, ребята!» Голос старейшины Сюаня прозвучал, когда его неторопливая фигура материализовалась из ближайшего леса, словно ранее он мгновенно телепортировался туда. «Однако, прежде чем мы отправимся в путь, я немного проголодался. Вы, ребята, должны знать, что делать!» Старейшина Сюань подошел к Юй Хао с улыбкой на лице, затем похлопал его по плечу с нескольким поощряющим взглядом. На этот раз старейшине Сюане не нужно было распределять их. Все сразу занялись своими делами, в то время как повар Юй Хао снова был вынужден оказаться в центре внимания, даже прежде чем ему удалось восстановить свою духовную силу. Помимо силы Хаудуна, одна из основных причин, по которой он и Вандун смогли продержаться два часа, была в том, что у последнего была золотая кость левой руки. Если бы не тот факт, что они могли постоянно восстанавливать свою духовную силу на протяжении всего путешествия, они бы уже давно были истощены. Они не могли добыть рыбы на ужин, но отследить по запаху диких животных для них было крайне просто. В сочетании с несколькими горными ягодами и побегами бамбука им снова удалось насладиться очередной роскошной трапезой. Ученики внутреннего двора были настолько довольны, что непрерывно восхваляли Юйхао. С путешествующим Юйхао все было намного просто, словно они отправлялись в какой-то отпуск. Им потребовалось еще два часа, чтобы закончить ужин. А также потребовалось много времени, чтобы все впоследствии восстановили свою духовную силу. К тому времени, когда все полностью восстановились, небо уже потемнело. К счастью, звезды освещали ночное небо, поэтому их обзор был в порядке. Юйхао был человеком, на которого тьма повлияла меньше всех. со остротой зрения, которой его наделили его духовные глаза, для него не было большой разницы между днем и ночью. «Вот, прицепи это к своей талии!» Ваньянь протянул длинную веревку Юйхао. На одном конце веревки был установлен специальный замок, так что его можно было легко прикрепить к талии и бедрам человека. Вся веревка была длиной более 30 метров. И Хау взял веревку и прикрепил ее к себе. Он уже знал, что эта веревка предназначена для использования вместе с летающим духовным инструментом. Если было несколько мастеров духа с разными уровнями совершенствования, то с помощью этой веревочки можно было позволить мастеру духа с более высоким уровнем совершенствования тащить за собой кого-то с более низким уровнем совершенствования. Таким образом, позволяя этим мастерам духа лететь с более высокой скоростью, что, в свою очередь, увеличивало дистанцию, которую они могли совместно преодолеть за определенное количество времени. Ихао был не единственным, кто прицепил к себе веревку. Все остальные сделали то же самое, включая Иван Яня. Когда все прикрепили веревки, все противоположные концы были уже переданы старейшине Сюане. «Ребята, вам придется приложить все усилия, чтобы хоть немного защитить себя. После того, как мы взлетим, каждый должен занять направленную вперед позицию. Как только я дам вам сигнал, активируйте свою духовную силу, чтобы не получить травму от турбулентности вокруг нас. Понятно?» «Да». «Старейшина Сюань собирается сделать ход?» Разум Юйхау тряхануло. Хекайта, который был позади него, поднялся в воздух с ним на буксире. Никто не смог увидеть, что сделал старейшина Сюань, но на его спине появился духовный инструмент летательного типа, который был вдвое меньше, чем у Юйхау и Хекайта. Набор темно-красных крыльев быстро расправился до ширины около двух метров, что было не так уж и широко. Однако на его крыльях было 12 двигателей. Следует уточнить, что у духовных инструментов летательного типа военного класса, как и у инструментов Юйхао и Хоккайто, было только два двигателя. Что это за летательный духовный инструмент такой с таким количеством двигателей? Юйхао сразу понял, для чего предназначались эти 12 двигателей. Когда все поднялись в воздух, прозвучал голос старейшины Сюаня. «Все готовы? Три, два...» «Один! Поехали!» После крика старейшины Сюаня все двенадцать двигателей на его крыльях одновременно вспыхнули ярким белым светом. Сразу же после этого Юйхао почувствовал мощный импульс, приложенный к его тали Из-за огромного импульса, подействовавшего на него, крылья на его спине машинально слегка сложились. После этого он больше не мог ясно различать свое окружение. В то же время пронзительный свист, исходящий от воздушного потока вокруг него, воздействовали на его слух. Через несколько коротких секунд он почувствовал, что это было просто уже невыносимо, просто полагаться на свою духовную силу, чтобы защитить свое тело, казалось, уже было просто недостаточным. Ван Дун по-прежнему держался за его ноги сзади, но его положение было не намного лучше. Их сила Хаудуна с высокой скоростью циркулировала через их тела, в то время как золотисто-красный свет, исходящий из его левой руки, непрерывно мерцал, пока он пытался защитить свое собственное тело. Ейхау не смел быть небрежным, он сразу же высвободил императрицу скорпионов ледяного нефрита, в результате чего блестящий слой кристаллических алмазов покрыл всю поверхность его тела. Это были доспехи ледяной императрицы. Естественно, давление, которое охватило его, сразу же уменьшилось, как только он активировал доспех ледяной императрицы. Юйхау также пытался активировать свое духовное обнаружение, чтобы осмотреть свое окружение, но, к своему удивлению, быстро обнаружил, что он не мог распространить свое духовное умение более чем на фут вокруг него. «Это... это... что происходит?» «Ты движешься слишком быстро. Таким образом, твоя духовная сила разрушается и рассеивается в тот же момент, когда она покидает твое тело. Будь немного послушнее и не пытайся делать что-либо еще. Этот человек действительно силен». Ледяной шелкопряд дал Юйхау своевременную подсказку. «Ледяная императрица была несколько недовольна и сказала...» Он даже не был бы мне противником, если бы это была прежняя я». Ледяной шелкопряд небесного сна немедленно изменил свой тон и сказал «Все потому что моя Бин-Бин потрясающая». «Заткнись». Поскольку он использовал только защитный духовный навык, расход его духовной силы был не слишком велик. После активации доспехов ледяной императрицы Юйхао переключился на духовный щит второго класса, который обладал приличными защитными способностями. По крайней мере, у этого щита не возникло бы никаких проблем с защитой его от сильного ветра. Высокий уровень скорости, с которым мчался старейшина Сюань, сделал так, что Юйхао мог ощущать лишь кромешную тьму вокруг. Даже поднять голову, чтобы увидеть звезды и даже лунный свет, было просто невозможно. В результате он смог лишь делать все возможное, чтобы защищать только себя. Это была сила старейшины Сюань. Любой мог оставаться на плаву в воздухе, используя летательный духовный инструмент, и воздух обычно не имел большого сопротивления. Тем не менее, старейшина Сюань действительно мог путешествовать на такой ужасающей скорости с таким количеством людей на буксире. Разве можно было описать это, используя лишь слово «сила»? Раньше они проходили примерно четыреста, может быть, пятьсот миль примерно за 2 часа. Теперь же, если они будут лететь целых 2 часа, разве они не презойдут отметку в тысячу миль? Том 11, глава 71 Особня герцога Белого Тигра. Западная граница империи Звездного Мастера. Уже была настолько глубокая ночь, что даже луны и звезд почти не было видно. На самом деле было настолько темно, что в глуши вы даже не смогли бы увидеть свою руку, если бы держали ее прямо перед своим лицом. Это время ночи было самой темной ее частью, так как это было прямо перед тем, как солнце взойдет вдалеке на востоке и начнется новый день. Но в этот момент белый свет разрезал небо, оставляя позади великолепный светящийся холст. Казалось, что небо внезапно раскололось надвое. Этот белый свет был похож на метеор, падающий прямо на землю. Тем не менее, похоже, что он постепенно замедлялся, пока падал. Внезапно он стал больше, и белый свет превратился в огромную платформу диаметром в десятки метров. После этого несколько темных фигур медленно спустились на землю прямо с платформы. В этот момент рвотные звуки людей непривычным эхом раздавались под ночным небом. Как только белый свет исчез, появилось около десятка фигур, которые, пошатываясь, садились на землю и прислонялись к стволам деревьев. Кроме того, более половины из них тошнило. «У всех из вас есть некоторые привычки, в конце концов!» Прозвучал хриплый голос. Подошел старик в сальной одежде с большим колебасом в руке, после чего он сделал большой глоток алкоголя. Этот человек являлся одним из старейшин священного павильона Бога моря Академии Шрек, а также был командиром стражей Шрека, старейшиной Сюанем. Все эти бледные фигуры, которые в настоящее время блевали во все стороны, очевидно, являлись учениками, которых он привел с собой. Даже такие люди, как Масятау и Яухен, находились в плачевном состоянии. Им было трудно подавлять свою желудочную жидкость. Хэкайта и санши находились в худшем состоянии среди них, кто обладал более высоким уровнем совершенствования. Они едва сдерживали рвотные позывы. Кто заставлял их обладать самыми большими телами среди учеников внешнего двора? Сяо-сяо Юйхао и Вандуна вырвало несколько раз. К счастью, Юйхао и Вандун получили защиту от золотой кости левой руки, которая подпитывалась их силой Хаудуна, которую они постоянно циркулировали во время своего бурного путешествия. Таким образом, они находились в несколько лучшем состоянии, чем другие. Юйхао, Вандун и другие члены предварительной команды думали, что их старшие сученики чрезвычайно сильны. Тем не менее, по сравнению со старейшином Сюанем, все из официальной команды были просто ничем. Старейшина Сюань сам перенес 15 из них, он поддерживал эту невероятную скорость более 4 часов подряд, преодолев расстояние, которое, казалось, превосходило полторы тысячи миль. Кроме того, если бы вы сравнивали его текущую внешность с той, что была до начала полета, вы бы не нашли ни единого отличия. Конечно, Это могло иметь какое-то отношение к его духовному инструменту летательного типа, но главная причина была в безграничной духовной силе старейшины Сюань. Разумеется, его духовный инструмент тоже является важным фактором. Даже если это был всего лишь старейшина Сюань, он не смог бы лететь, таща за собой более 10 человек так долго, полагаясь исключительно только на свою силу. Из этого можно сделать вывод, что насколько важную роль духовные инструменты играют на континенте боевых мастеров». «Малыш, дай!» — лениво крикнул старейшина Сюань. Лицо Дайя у Хэна но он все же вышел вперед и с уважением сказал «Старейшина Сюань!», старейшина Сюань сказал, Только что спустившись на Землю, я вызвал большой шум, а армия уже должна была нас обнаружить. В настоящее время мы всего лишь в 25 километрах от Западной армии Империи Звездных Мастеров. Возможно, они скоро отправят сюда кого-нибудь. Иди, позаботься об этом, пока я вздремну. «Тело человека слабеет, когда он достигает моего возраста. К счастью, сегодняшняя еда была довольно хороша». Когда он закончил говорить, его бормочащая фигура исчезла без следа. Как и ожидалось, вскоре после этого с неба начали спускаться несколько фигур. Они направлялись прямо к ним. Дай Йохен поднял руку к небу, а затем нанес удар по воздуху. Сразу же после этого, примерно в трех метрах над их головой, появился шар белого света, затем медленно распространился вверх и превратился в белый орел. Спускающиеся с неба фигуры сразу же захватили их местоположение, и в общей сложности 30 человек, одетых в облегающие черные кожные доспехи, приземлились прямо на землю. Духовные инструменты летательного типа, которые они носили, тоже были черными. Хотя они немного отличались от тех, которые группа учеников Шрека ранее получила от армии, но это не беда. Их качество казалось сравнимо с качеством инструментов, принесенных Хоккайто. Достигнув земли, они быстро окружили группу учеников Шрека, после чего их лидер, старик с холодным выражением лица, шагнул вперед. «Кто и зачем использовал летательный духовный инструмент, чтобы приблизиться к нашей армии?» После того, как он сказал это, старик и солдаты высвободили свои боевые духи. Окрестности мгновенно осветились от ослепительного сияния их духовных колец. Что было удивительно, так это то, что стоявший впереди старик является святым духом. У него было три желтых духовных кольца, два фиолетовых и даже два черных. Несмотря на то, что это была не лучшая комбинация, она по-прежнему считалась невероятной. Все мастера духа, которых он привел с собой, имели по крайней мере четыре духовных кольца. Кроме того, среди них было несколько королей духа. Однако самым молодым из них, похоже, было за тридцать. Голова белого тигра, выгравирована на их кожных доспехах, излучала бледно-белое свечение под сиянием их духовных колец. Эта голова была очень большой и покрывала большую часть кожных доспехов. Она выглядела живой и была довольно впечатляющей. Тридцать человек, каждый из которых, по крайней мере, являлся предком духа, это было проявлением силы. Неудивительно, что они смогли прибыть так быстро, используя летательные духовные инструменты. «Старший Ду, вы меня не узнаете?» Да улыбнулся и шагнул вперед. Старик был немедленно озадачен. Он направил свет своего духовного кольца на лицо Да и внимательно изучил его. Когда он подтвердил личность последнего, он был слегка удивлен. а а «Это же молодой мастер! Что вы здесь делаете? И кто эти люди?» «Они также являются студентами Академии Шрек», — ответил дай со слабой улыбкой. «Ранее я отправлял письмо отцу. Он сейчас здесь?» Старик перед дай являлся членом особняка герцога Белого Тигра, известным как Дулайсы. Он вместе с герцогом Белым Тигром побывал на нескольких разных фронтах и добился выдающихся достижений. Помимо своей великой силы, он также обладает титулом Виконта в Империи Звездных Мастеров. Причина, по которой он назвал Дай молодым мастером, а не молодым герцогом, была вызвана строгими правилами семьи Дай. Чтобы унаследовать титул герцога, они должны были быть самыми выдающимися из всех родных сыновей герцога. Поэтому, хотя он уже вырос, да, Йоухену все еще придется как следует постараться, чтобы унаследовать этот титул. По этой же причине два других сына семьи Дай так старались стать сильнее. Стоит упомянуть, что с главной женой у герцога было только два сына. Что касается сыновей наложниц, был только один Юйхао. Однако в этот момент даже сам герцог Белый Тигр, должно быть, уже забыл о нем. Дулайсы поднял руку, после чего все солдаты убрали свои боевые духи. «Я понял. Командир должен быть в военном лагере. Он уже должен был отправиться на утреннюю зарядку. Я отведу тебя и твоих друзей к нему». Да, Йохан горько улыбнулся. «Просто посмотрите на нас. Вы действительно думаете, что мы можем отправиться в таком состоянии?» «Давайте немного отдохнем, мы встретимся с отцом, как только немного оправимся». Дулайсы сказал, «Хорошо, я отправлю кого-нибудь, чтобы он доложил герцогу». Затем позвал подчиненного ранга короля духа и сказал ему несколько слов, которые нужно было передать. Король духа вскочил в воздух после того, как Дулайсу закончил и использовал свой духовный инструмент летательного типа, чтобы вернуться в военный лагерь. Несмотря на то, что его внутренности в настоящее время были в беспорядке, когда Юйхау услышал дискуссию между Дай Яухеном и Дулой Сы, его настроение резко изменилось. Его бледное лицо стало красным от волнения, которое он испытывал. Он не предполагал, что сможет встретиться с этим человеком во время участия в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Он действительно сможет его увидеть. Половина его жизни была дарована ему этим человеком, тем не менее, с момента его рождения он ни разу не видел своего отца. Воспоминания Юйхау о нем состояли из единственной картинки. Это был портрет, который его мать иногда рисовала веткой на земле. Когда она это делала, глаза его матери наполнялись нежностью и любовью. Юйхао вспомнил, как его мать говорила, что тот факт, что она могла находиться вместе с его отцом и родить ему сына, был лучшим, что произошло в ее жизнь. Она не пожалела бы о своих действиях, даже если бы никогда не смогла увидеть его снова. Был ли он действительно таким замечательным человеком? Юйхао жал кулак так сильно, что его ногти оставили глубокие следы у него на ладонях. «Эй, Юйхао, как считаешь?» Он тебя узнает! Мягко прошептал Ван Дун на ухо Юйхау. Только он был знаком с предысторией Юйхао. Поэтому он был немного взволнован прямо сейчас. Он волновался за своего друга. Юхау слегка покачал головой. Как он смог узнать его, если он никогда и не видел его? В особняке герцога он был никем иным, как молодым мастером, который по статусу уступал даже придворным слугам. Более того, Его внешность претерпела потрясающую трансформацию за последний год. Вандун видел, что тело Юйхао было напряженным, словно стальная струна. Таким образом, он напомнил ему тихим голосом. Десятилетнее ожидание, чтобы отомстить, не слишком долго для мудрого человека. Помни это, Юйхао, постарайся немного успокоиться. Да знаю я. Юйхао кивнул. Он знал, что ему нужно сохранять спокойствие, однако это было легче сказать, чем сделать. После двух часов отдыха они более или менее оправились от последнего своего полета. Цвет их лица все еще был довольно скверным, но они восстановили большую часть своей духовной силы и даже физической силы. В данный момент, если перед ними поставить настоящий деликатес, они даже не смогут притронуться к нему. Да, Йохен проинформировал всех о прошлом Дулайсы и других духовных мастеров. Все они были солдатами, которых лично выбрал герцог Белый Тигр. Это телохранители Белого Тигра. Они следовали лишь приказам герцога, а также проживали в особняке герцога. Среди телохранителей Белого Тигра каждый был, по крайней мере, старейшиной духа. Более того, их семьи должны были занимать пост в особняке герцога, по крайней мере, три поколения, прежде чем кто-либо из них получал право стать одним из телохранителей Белого Тигра. Поэтому, помимо того, что они были очень сильны, они также были чрезвычайно лояльны. Телохранители Белого Тигра насчитывали в общей сложности 500 членов и были самым большим козырем герцога Белого Тигра. У них было несколько разных типов духовных инструментов, и они всегда сопровождали герцога. Куда бы он ни направился, они шли всегда за ним. Разумеется, отношение, которое они получали, также было очень хорошим. У каждого из них была своя резиденция в особняке, таким образом было очевидно, насколько они важны для герцога. Когда он жил в особняке герцога, Йейхау также несколько раз видел телохранителей Белого Тигра. Но из-за его статуса в то время он не мог даже приблизиться к ним. Теперь, когда они оправились, все снова поднялись в воздух. После мучений со стороны старейшины Сюаня все они начали наслаждаться чувством медленного полета. По крайней мере, их цвет лица несколько улучшился от этого. Используя предыдущую скорость старейшины Сюаня вместе с его силой и духовным инструментом летательного типа в качестве талона, они рассчитали, что старейшина Сюань сможет добраться до любого уголка всего континента в течение недели. Юйхау все больше и больше интересовала истинная сила старейшины Сюань. Последний определенно не должен был быть простым титулованным мастером. Вполне вероятно, что даже декан Яньша уже не сможет справиться со старейшином Сюанем в одиночку. В этот момент небо уже начало светлеть, солнце взошло с востока и залило их тела слабым золотым сиянием. Большой военный лагерь медленно появился прямо перед ними. Этот лагерь был установлен в непосредственной близости от гор, в то время как на самой горной цепи Миндоу виднелось еще несколько лагерей. Слово «военный лагерь» было несколько неточным. Колышущиеся хлопковые стены в западной части лагеря были высотой примерно 30 метров и шириной около 50 метров. Насколько большой была эта постройка? Несмотря на то, что день еще не совсем наступил, уже можно было увидеть бесконечное количество военных телег, которые везли глыбы камней прямо из гор. В тот момент Дайо Хэн летел относительно близко к Юйхау. Их отношения немного углубились после прошедших бесед. Он улыбнулся и спросил. «Юйхао, ты впервые посещаешь военный лагерь?» Юйхао кивнул. Выглядя знакомым с этим вопросом, Дайохен объяснил. «Южные, восточные и юго-восточные районы нашей империи Звездного Мастера граничат с океаном. По площади они уступают только империи Солнца и Луны». Наша армия состоит из двух подармий – Западной армии и Северной армии. Из них Западная армия является наиболее важной, поскольку она должна защищаться от империи Солнца и Луны. Ее общая военная мощь насчитывает ну, около 500 тысяч солдат. Горный хребет Миндоу имеет коварную и переменчивую местность, из-за чего войскам крайне трудно проходить через нее. Кроме того, в каждой стране теперь есть специализированные мастера духа, которые ежедневно исследуют горный массив. И империя Солнца и Луны, и наша империя размещают свои войска в относительно низких частях горного хребта, являющихся выгодными для них, из которых лишь три находятся непосредственно в самой горной цепи. Сам горный массив простирается на юг и занимает почти две трети границы, другая треть – Это лес, содержащий духовных зверей, примерно в два раза меньше великого леса звездного духа. Этот лес известен как Великий лес Миндоу и является областью, заселенной различными духовными зверятами. Для нас, мастеров духа, он не так опасен, как Великий лес звездного духа, но для армии он, наоборот, даже более опасен, чем последний. Это связано с тем, что духовные звери там даже более агрессивны, чем звери в Великом лесу Звездного Духа. Именно поэтому мы размещаем наши войска в относительно низких частях горного хребта Миндоу. «А, точно, Юйхао, я еще не спрашивал тебя об этом, но откуда ты?» Юйхао первоначально немного успокоился, пока слушал объяснение Дайя но выражение его лица тут же изменилось, когда он услышал этот вопрос. Он опустил голову и сказал, «Я тоже гражданин Империи Звездных Мастеров». «О, даже так? А ты из какой части Империи Звездных Мастеров? Я не думал, что мы окажемся соотечественниками!» Улыбка на лице Дайяу стала намного шире. «Небольшая деревня, недалеко от города Звездных Мастеров», ответил Юйхау, «Я уверен, что ты о ней никогда не слышал». Да, Йоу усмехнулся «О, еще лучше! Мы не только соотечественники, мы еще из одной области. Я тоже вырос недалеко от города звездных мастеров». Беседуя друг с другом, они добрались до военного лагеря. Однако телохранители «Белого тигра», которые летели впереди, не стали спускаться. Дулайсы, который руководил группой, поднял правую руку и выпустил нечто похожее на вспышку, которая испускала разноцветные лучи света. После этого они продолжили беспрепятственно продвигаться вперед. Тем не менее, Юйхаус со всей остротой своего зрения смог заметить, что большое количество оборонительных укреплений немедленно отреагировало, как только они приблизились к казарму. Мрачная атмосфера, казалось, пронизывала весь лагерь, Хотя было еще раннее утро, большое количество солдат уже приступили к тренировкам. Помимо того, что они были четко организованы, они также испускали потрясающую убийственную ауру. Они казались стаями железных львов. «Западная армия обладает самыми элитными войсками в империи Звездного Мастера», гордо сказал да йохан «Сотни человек из Центрального Легиона, который ты видишь перед нами, являются элитными среди элит». Несмотря на то, что Юйхау никогда раньше не видел своего биологического отца, он все же в некоторой степени осознавал внутреннюю работу герцогства Белого Тигра. Как маршал империи, герцог Белый Тигр командовал Западной армией. В то же время он также являлся непосредственным командующим Центрального легиона Западной армии. Отсюда можно судить о степени доверия, которую ему оказывала императорская семья Империи Звездных Мастеров. Предположительно, сотни тысяч человек Центрального Легиона было достаточно, чтобы составить конкуренцию объединенной боевой силе всех других солдат Империи Звездных Мастеров. Хотя это было небольшим преувеличением, сила Центрального Легиона была ясно видна с одного лишь взгляда. Они пролетели мимо одного барака за другим. После полета, в течение еще 15 минут, в их поле зрения появилась большая кожаная палатка. Эта кожаная палатка была намного больше, чем другие армейские палатки. Кроме того, она имела шестиугольную форму и была полностью изготовлена из темно-коричневой кожи. Вокруг нее было не слишком много охранников. Только два отряда телохранителей «Белого тигра», каждый из которых насчитывал около 30 человек, патрулировали периметр. Взгляд Хаус сразу же упал на определенного человека, который стоял перед большой палаткой. Хотя его фигура была несколько неясной, Ейхау все же чувствовал поразительное давление от него. Это было своего рода тираническое давление, вызванное сочетанием могущественного совершенствования и убийственной ауры. Этот человек, похоже, оттачивал свою кулачную технику, не высвобождая свой боевой дух. Его движения были простыми и лаконичными, но при каждом ударе наружу распространялся приглушенный взрыв воздуха. Дулайсы, который летел впереди, замедлился, затем спустился вместе со всеми, кто был позади него. Они начали ощущать сильные колебания в воздухе, когда были в ста или около того метрах над землей. Йейхаус сфокусировал взгляд и смог ясно увидеть человека впереди. В данный момент он смотрел на них, его золотистые волосы свободно развивались на ветру. Верхняя часть его тела была обнажена, что показывало его грубые мышцы медного цвета. Его высокая фигура была почти 2 метра в высоту, и было видно, насколько непоколебимым было его точенное лицо со стороны. Его, казалось бы, медленные движения имели очень естественный и плавный темп. Каждый шаг, который он делал, и каждый удар, который он наносил, сопровождались приглушенным взрывом воздуха. Доблестные колебания Ци и кровь, которую он испускал, достигли невероятной вершины, что, в свою очередь, заставило Юйхау почувствовать, как его кровь немного дрожит, пока он продолжал смотреть. Этот человек медленно опустил кулак, а затем выпрямился, словно почувствовал их прибытие. Он выдохнул, глубоко вдохнул, а затем издал львиный рев. В нескольких сотнях метров вокруг кожной палатки разразилась буря. Это действительно напоминало рев настоящего льва. Жестокая аура, исходившая от него, заставила каждого ученика Академии Шрек чувствовать, что их волосы встают дыбом. Давление, которое Масятао оказала во время битвы, было уже относительно удивительным, но она все еще была довольно далека от высокого человека перед ними. «Это он?» Йихао был ошеломлен, и в его сердце внезапно возникли всевозможные смешанные чувства. Он никогда не ожидал встретить своего отца в такой ситуации. Был ли это тот человек, которого его мать никак не могла забыть? Человек, о встрече с которым она не сожалела, даже когда лежала на смертном адре. Когда все медленно приземлились, возглавляющий их Дулайсы уже вышел вперед. Он слегка покланялся и сказал... «Маршал, молодой мастер и люди из Академии Шрек прибыли!» Каждый смог полностью рассмотреть его внешность в этот момент. На вид ему было не больше тридцати, и черты его лица были симметричными. Его голубые лазурные глаза содержали мерцающие зрачки. Он выглядел несколько худым, но все его тело испускало чувство, словно оно состояло из металла. Это было особенно верно в отношении его взгляда, который мерцал, как огромный клинок, пронзающий всех, что заставило их невольно перестать двигаться. Однако его взгляд быстро потеплел. Красивый, стойкий, высокий, с железнокровным темпераментом. Когда они увидели его, даже небесным избранником Академии Шрек захотелось служить ему. Необычайное великолепие неоднократно мелькало в глазах Масятау. Подобный стали мужчина, как этот, был очень в ее вкусе. Дай Йохен вышел из группы и сделал несколько быстрых шагов вперед. Он опустился на колени перед этим высоким мужчиной, затем с уважением сказал. «Отец!» В этом не было никаких сомнений. Высокий мужчина перед ними определенно являлся нынешним железнокровным богом битвы, стоявшим над всеми в империи звездных мастеров. Дай Хао! А еще он являлся отцом Дай Йохэна и Дай Дайхуабиня, как и Йуйхао. В этот момент, когда Дай Йохэн произнес слово Отец, Хао почувствовал, как вся кровь в его теле бросилась в голове. Его глаза мгновенно покраснели, и он был практически не способен контролировать поток эмоций, которые он испытывал. Это, это, это он, он, это точно он, этот человек, от которого моя мама страдала, но не могла забыть. «Он отец, отец, которого я никогда раньше не видел, это... это определенно, точно он!» Улыбающееся лицо его матери мгновенно заполнило каждый уголок Духовного моря Юйхао, и он чуть не заплакал. Вандун молча отошел в бок, заслоняя Юйхао. В то же время он вытянул правую руку, планируя протрезвить его, схватив за рукав. Тем не менее, он не думал, что его рука случайно схватится за особую зону Юйхао. Тело Вандуна напряглось, и он сразу же отпустил, словно его ударило током. Его симпатичное лицо мгновенно стало ярко-красным, но, к счастью, все остальные были очарованы герцогом Белым Тигром, и они ничего не видели. Как ни странно, однако его захват оказался невероятно эффективным, и Хао почувствовал лишь небольшое давление в нижней части его тела, и его изначально слезящиеся глаза пришли в порядок. Смешанные чувства в его глазах впоследствии превратились в чувство удивления. Несмотря на то, что Вандун не использовал много силы, чувство нападения на эту зону заставило его с содроганием очнуться. — Что ты делаешь, идиот? — удивленно прошептал Юйхао. Вандун действовал так, будто ничего не случилось. — Ну, я немного разбудил тебя. — Тогда... Ты хочешь, чтобы я схватился за эту часть твоего тела, когда буду будить тебя в следующий раз, да? Отвали. Несмотря на то, что только что произошло, сердце ейхау довольно быстро стабилизировалось после такого сильного вмешательства. Кроме того, он и Вандун стояли сзади, поэтому никто ничего не заметил. В этот момент Дай Яухен встал и прошептал несколько слов герцогу-белому тигру Дай Хао, который затем сделал несколько больших шагов вперед и улыбнулся. «Приветствую, учителя Ван Яня и нескольких талантливых учеников Академии Шрек!» «Приветствую, лорда-герцога!» Ван Янь, ведя учеников внутреннего двора и учеников внешнего двора за собой, покланился герцогу-белому тигру. Герцог не только являлся маршалом, он также стоял на вершине дворянства всего континента. Разумеется, они не могли не проявить должных манер. Герцог Белый Тигр пожал руку в Аньяню, затем сказал. «Все, пожалуйста, проходите внутрь. Позвольте этому маршалу сейчас побыть хозяином». Ваньянь улыбнулся, а затем ответил невластным образом. «Лорду-герцогу не нужно быть столь вежливым. Мы пришли в этот раз, чтобы выполнить нашу миссию. Достаточно, если лорд-герцог сможет дать нам несколько подсказок, чтобы помочь нам. Мы знаем, что вам приходится сталкиваться с множеством проблем каждый день, поэтому мы не будем вас сильно беспокоить». Герцог-белый тигр не пытался настаивать, он просто слегка кивнул. Поскольку дела обстоят так, старший Ду, ты отвечаешь за работу об этих уважаемых гостях. Если кто-то из вас захочет присоединиться к армии после окончания учебы, у Центрального легиона Западной армии, моей империи звездных мастеров, всегда будут открыты ворота для вас. Возможно, вам не очень хорошо будут платить здесь, однако, это лучший выбор для мужчин, которые хотят чего-то добиться в жизни. Мася Тау внезапно заговорила. «Лорд-герцог, вы смотрите на нас, женщин, свысока?» Герцог-белый тигр был слегка ошеломлен. Он не мог не выявить следа удивления на лице, когда увидел Масятау. С его точки зрения, молодая и красивая женщина перед ним обладала диким нравом. Кроме того, она явно была не слабая. «Дело не в том, что я смотрю на вас свысока, а в том, что в казармах много неудобств для женщин. Однако твое совершенствование – это совершенно другой разговор. Если ты захочешь последовать за этим маршалом после окончания учебы, для меня будет честью принять тебя». Масятао ярко улыбнулась и замолчала. Она выглядела очень довольной. Ваньянь был несколько беспомощен. Несмотря на то, что по факту он считался лидером группы, он все же уступал Мосятау с точки зрения совершенствования. Естественно, он не мог ограничить такую выдающуюся ученицу, как она. Он извиняющимся тоном сказал. «Лорд... лорд-герцог, мы больше не будем вас беспокоить, извините». «Ладно. Я надеюсь, что у меня будет шанс встретиться со всеми вами снова». Как только он сказал это, герцог-белый тигр повернулся к кожаной палатке и вошел в нее. И Хао почувствовал, что с его плеч сняли тяжелый груз, когда он увидел, как герцог исчез внутри этой палатки. Раньше он никогда не чувствовал такой нервозности, даже во время боя с Вуфен, когда он был намного слабее нее. В настоящий момент он чувствовал себя так, словно собирался рассыпаться. Дулайсы отвел их в другую палатку, где они, где позволил им отдохнуть после того, как предоставил им еду. После этого он отправился собирать необходимую информацию. Прежде чем уйти, он посмотрел на Юйхао Вандуна и Сяу-Сяу с нескольким сомнительным взглядом в глазах и ушел. ванянь сказал. «После еды мы будем отдыхать 6 часов, затем отправимся в горный хребет Миндоу». Я уверен, что к тому времени у нас уже будет необходимая информация. Все были несколько измотаны после вчерашнего путешествия. Их текущей задачей было обеспечить нахождение своих тел в отличном состоянии, прежде чем они отправятся на бой в горы. Сюй санши не мог не спросить. «Учитель Ван!» Так как телохранители герцога Белого тигра под контролем герцогства Белого тигра настолько сильны, почему герцог просто не отправит их уничтожить этих бандитов? Он отправлял, ответил Дайяухен за Ваньянь. Однако, когда он отправлял слишком много людей, бандиты понимали это и просто убегали. И наоборот, когда он отправлял слишком мало людей, это было просто бесполезно. Бандиты, руки смерти, довольно сильны и чрезвычайно коварны. У них может быть даже несколько шпионов, просочившихся в армию. Отец посылал несколько человек в прошлом, чтобы уничтожить их, но все они возвращались без какого-либо успеха и с большим количеством потерь. Район, в котором расположились бандиты, является чрезвычайно чувствительной частью границы, поэтому Центральный легион может лишь молча терпеть, чтобы не развязывать ненужной войны. Мы же, являясь студентами Академии Шрек, отличаемся. Мы не ограничены никакими странами, поэтому мы должны тщательно уничтожить их на этот раз. Когда они поели, все сразу же начали медитировать и восстанавливать силы. Это была уже знакомая задача для учеников внутреннего двора, в то время как Бэйбэй, Санши и Хэкайт, и Цзан нянь были относительно старше, поэтому не могли приспосабливаться ко всему довольно быстро. Однако трио Юйхао было всего по 12 лет. Подобная задача была слишком преждевременна для них. С определенной точки зрения они все еще были просто детьми. Однако это решение было принято старейшинным Сюанем, и никто не мог его изменить. Ваньян ясно понимал, что старейшина Сюань сделал это не для того, чтобы предварительная команда могла принять непосредственное участие в бою. Скорее, он хотел, чтобы они испытали, что такое миссия из первых рук, и ускорили рост их умственной зрелости. Независимо от того, насколько хороши были испытания Академии и боевые тренировки, они все равно были несопоставимы с улучшениями, получаемыми в реальном бою, находясь именно в такой ситуации. На самом деле, главными участниками этой миссии будет семерка из внутреннего двора. Старейшина Сюань не входил в их казармы, поскольку не хотел общаться с правительственными чиновниками. С его силушкой и статусом он сам мог представлять всю Академию Шрек. Однако, такой старик, как он, никогда не потеряет своих учеников из виду. Кроме того, он был уверен, что в случае необходимости сможет вывести этих молодых людей из битвы. После шести часов медитации вся усталость была смыта прочь. Полдень уже прошел, и после того, как они пообедали тем, что люди Дулайсы оставили для них, сам Дулайсы принес информацию, которую Центральный Легион собрал специально для них. Согласно выбранной им информации, Рука Смерти в основном осуществляла свою деятельность в центральной части горного хребта Миндоу и вокруг нее. Когда у них появлялась определенная цель, они спускались с горы и грабили ее с максимально возможной скоростью. Всего бандитская группа насчитывала около 300 человек, и все они были молодыми людьми в рассвете своих сил. Из них примерно десятая часть всей группы являлись мастерами духа. Странно, но никто не знал, кем является лидер их группы. Единственное, что им удалось выяснить, было то, что он, по крайней мере, является королем духа. Никто точно не знал, насколько он был силен. Причина, по которой о них было так мало информации, заключалась в том, что рука смерти никогда не оставляла выживших, их методы были чрезвычайно жестокими. Самая свежая информация была получена примерно полгода назад. Они сбежали в горный хребет Миндоу, разграбив группу торговцев. Этот отчет также содержал в себе примерное направление, в котором они убежали. У армии было так мало информации лишь потому, что была вероятность возникновения конфликта, если они войдут во владение империи Солнца и Луны. Таким образом, Западная империя никак не могла им помочь до такой степени, что они даже не могли взять с собой в горы те духовные инструменты летательного типа, которые они ранее одолжили. Однако, время было ограничено. Им все еще нужно было успеть на турнир духовных дуэлей передовых Академий Континента. следовательно Они сразу же отправились в путь, как только получили карту. Сначала они полетели к подножью горы под руководством телохранителей «Белого тигра», затем спешились и вернули свои духовные инструменты летательного типа. После этого они сразу же вошли в горный хребет Миндоу и, используя предоставленную армией карту, начали передвигаться по горам. «Сохраняйте свою позицию в построении. Да, Яухэн, Чэнзэфэн и я идем впереди». «Мастера духа системы контроля и поддержки идут в десяти метрах позади нас. Йхау, иди сюда. Следуй за мной и следи за тем, чтобы твое духовное обнаружение было постоянно активно. Бэйбэйсю и Санши, вы двое, держитесь в тылу. Давайте, отправляемся». Человеком, раздававшим команды, была их лидер Мася Тао. Юйхао чувствовал себя очень подавленным, когда эксплуатировался ею. Тем не менее, он мог лишь следовать ее приказам и активировать свое духовное обнаружение. Его универсальное мастерство снова оказалось крайне полезным. В сложной местности, такой как горный лес, трехметровое изображение, предоставленное его духовным обнаружением, являлось огромным преимуществом. Несмотря на то, что Юхау мог расширить его всего лишь на 10 метров вокруг него, этих 10 метров было вполне достаточно, чтобы каждый мог наслаждаться его преимуществами. Поскольку лидировала трио Масятао, они продвигались вперед в очень быстром темпе. Эффективность преследующего душу меча Чэнь Цзэфэня, была довольно очевидна. Держа свой меч спереди, он довольно быстро разрезал терновник на их пути. В сочетании с сильными сторонами Дайяухэна и Масятао, они легко могли прокладывать гладкий путь сквозь заросли перед ними. Они уже довольно глубоко проникли в горный хребет Миндоу, когда небо уже начало темнеть. Когда Ван Янь увидел, что небо начинает темнеть, он напомнил Масятау: Давай позволим всем отдохнуть и что-нибудь скушать. Масятао кивнул. Все, давайте устроим привал прямо здесь. Не разжигайте костер, чтобы случайно не предупредить врага. Я боюсь, что нам придется продолжать наши поиски всю ночь. Студенты сели в кругу, чтобы отдохнуть, но учитель Ван Янь беззвучно ушел. Мася Тау не обращала никакого внимания на то, что он ушел. Вместо этого она повернулась к Дай Хэну, который был рядом с ней, и сказала. «Дай Хэн, твой отец довольно красив». «Когда мой отец был молодым, он считался дворянином номер один во всей нашей империи звездных мастеров», – равнодушно ответил Дай Это было не из-за его внешности, а из-за его способностей. Он не стал поступать в нашу академию Шрек для обучения, а сразу последовал за своим отцом на поле битвы в возрасте 13 лет. Он начинал как обычный солдат, затем смог накопить достаточно заслуг, чтобы стать начальником отряда, затем командиром группы, затем командиром средней группы, затем командиром большой группы, затем командиром батальона, потом командиром полка. Вплоть до того, как ему удалось стать командующим легионом в возрасте 23 лет. В то время никто не знал, откуда он появился. После большого сражения мой отец достиг выдающихся заслуг и был призван в имперскую столицу, чтобы занять пост. Когда он принял награду от его величества, его величество узнал его по сходству его внешности с внешностью моего дедушки. Обрадованный, его величество доверил ему Центральный легион Западной армии. Кроме того, он даже заявил перед всеми министрами, что «сдай хао, у империи не будет никаких забот в течение примерно ста лет». Мася Тау загорелась. «Судя по твоим словам, твой отец настоящий герой?» Да, Йохан показал след гордости в своих глазах. Мой дедушка сказал, что талант моего отца сравним с талантом нашего предка, лидера первого поколения семи монстров Шрека. Отцу сейчас 43 года, и он уже 20 лет командует армией. Разве могло число сражений, в которых он принял участие, ограничиться лишь тысячю? Ты должна знать, насколько сильна империя Солнца и Луны. Но западная граница моей империи звездных мастеров всегда была неуязвима для нападения. Это все из-за присутствия моего отца. Если бы мы сказали, что только один человек мог быть назван героем в моей империи звездных мастеров, то этот титул определенно заслужил бы только мой отец. Глаза Масятао сразу же стали еще ярче. Тогда сколько у твоего отца жен? Да, Яухен был ошеломлен, и его взгляд сразу стал несколько странным. Только моя мама... В нашем поколении есть только мой брат Хуабинь и я. Мой отец чрезвычайно самодисциплинирован по части женщин. Он всегда говорил, если мужчина не может контролировать свою страсть к женщинам, он не добьется больших достижений. А почему ты спрашиваешь?» Масята уставилась на него. «Разве я могу не восхищаться им? Такой человек, как твой отец, безусловно, настоящий мужчина. Ты должен учиться у него». Свет мелькнул в глазах Дайо «Как только мы закончим это задание, я выполню 30 миссий стражей. И как только я закончу академию, я вступлю в армию. Однако я не пойду в западную армию, я отправляюсь на север, хотя там меньше войн. Я хочу пойти по тому же пути, что и мой отец. Я хочу проложить свой собственный путь, полагаясь исключительно на себя». На этом главы с 70 по 71 закончились. Интересно, в этой истории всплывет имя еще одной женщины. Матери Юйхау или нет? А еще, Эдгар, спасибо огромное за денежку. Было очень приятно, ценю. Буду стараться радовать и тебя, и всех остальных, и себя в том числе. До встречи в следующей главе.